Слова 51. Сражайся или убегай. Как биолог толанд прекрасно знал, какие физиологические изменения происходят в организме, ощущающем опасность. В кровь начинает поступать адреналин, значительно ускоряется сердечный ритм и мозг решает, какой из двух древнейших и жизненно важных вариантов выбрать – вступить в сражение или спасаться пекстом. Инстинкт Толланда подсказывал, что надо немедленно бежать, но разум напоминал, что он связан с Норой Менгар. Убегать некуда. На многие и многие мили вокруг единственным укрытием оставалась лишь хобисфера. Атакующие, кто бы они ни были, заняли выгодную позицию, выше по склону, а значит, путь к ней отрезан. За спиной открытая, всем ветром ледяная гладь, через две мили резко уходила в океанскую воду. Бежать в ту сторону означало обречь себя на верную смерть, поскольку укрыться было совершенно негде. Однако, помимо этих чисто практических соображений против бегства существовали и иные. Толланд прекрасно понимал, что не может бросить остальных. Но все еще лежали на открытом месте связанная веревкой и с рэчел и с ним самим то он прижался ко льду а ледяные пули тем временем продолжали молотить по опрокинутым санкам и оборудованию он пошарил среди аппаратуры, пытаясь найти оружие ракетницу радиоприемник хоть что нибудь бежим снова крикнула рэчел неровно прерывисто дыша и тут совершенно неожиданно ураганнные обстрелы ледяными пулями закончился. Даже в резком свистящем ветре ночь сразу показалась необычайно тихой, словно внезапно закончился сильный шторм. И в это мгновение, осторожно выглянув из-за санок, Толанд стал нечаянным свидетелем самой страшной в его жизни картины. Выскользнув из кромешной тьмы в полосу света, Появились три очень похожие на привидения фигуры. С головы до ног одетые во все белое, они легко и бесшумно ехали на лыжах. Вместо палок они держали в руках большие ружья, не похожие ни на что из всего виденного толдом раньше. Лыжи их также выглядели очень странно, короткие, необычные. Скорее похожие на продолговатые роликовые коньки. Спокойные и уверенные в том, что они хозяева положения, фигуры затормозили у ближайшей жертвы, лежащей без сознания Норы Менгар. Толан с трудом поднялся на колени и поверх санок посмотрел на врагов. Те быстро глянули на него сквозь свои жуткие взоры очки. Никакого интереса к его персоне они не проявили, по крайней мере пока. Дельта-1 смотрел на женщину, без сознания лежащую на льду перед ним. Он не ощущал ни малейшего раскаяния. Отлично, натренированный солдат, он лишь четко выполнял приказы, не выясняя их мотивов. Женщина была одета в толстый черный термокомбинезон. На лице ее возле уха виднелась рана, дышала она тяжело и прерывисто. Ледяная пуля точно нашла свою цель и поразила ее. Теперь время закончить дело. Дельта-1 опустился на колени. Товарищи его тем временем занялись другими. Один, тоже лежавшим неподалеку без сознания мужчиной, второй, теми двумя, что прятались за перевернутыми санями. Они с легкостью могли закончить дело сию же минуту, поскольку их жертвы не были вооружены, и деться им было совершенно некуда спешить их прикончить, прямо сейчас было бы неосторожно. Никогда не действуй в торопях, если это не продиктовано острой необходимостью. В точном соответствии с инструкцией они убьют этих людей по одному, и не останется ни малейшего следа, говорящего о том, как именно они умерли. Дельта 1 снял термоперчатки и набрал целую пригоршню снега Утрамбовав его, он открыл жертве рот и начал засовывать комок ей в горло, стараясь протолкнуть его как можно глубже в дыхательные пути. Она умрет минуты через три. Этот способ, изобретенный русской мафией, носил название «Белая смерть». Жертва задыхалась еще до того, как снег в горле мог растаять. После смерти тело останется теплым еще некоторое время, Достаточно для того, чтобы снег превратился в воду. Даже если кто-то из-за подозрит неладное, никаких свидетельств насилия обнаружить все равно не удастся, по крайней мере, в ближайшее время. В конце концов, кто-нибудь, конечно, догадается, но это будет не так скоро. К тому времени ледяные пули уже утонут в снегу, а рана на лице женщины примет такой вид, словно она сильно ударилась о лед. Троих остальных предстоит лишить возможности сопротивляться, а потом убить примерно тем же способом. Затем они погрузят их всех на санки, оттащат в сторону на несколько сотен ярдов, развяжут соединяющую их веревку и соответствующим образом уложат тела. Через несколько часов трупы замерзнут. Жертвы гипотермии и обморожения. Те, кто их обнаружит, непременно будут гадать, что они делали так далеко от намеченного пути. Но никто не удивится их смерти. Ракеты догорели, погода испортилась, в таких условиях умереть на леднике Милна не проблема. Дельта-1 закончил свое дело. Горло женщины было полно снега. Прежде чем переключить внимание на других, Дельта-1 отстегнул ремень, к которому крепилась связка. Позднее он снова прикрепит ее а сейчас вовсе не нужно чтобы те двое которые прячутся за санками вздумали попытаться оттащить тело Майкл толанд стал свидетелем убийства настолько страшного что с трудом мог бы представить подобное даже в самых мрачных фантазиях отцепив от связки нору мангар люди призраки все трое повернулись к корке марленсону Необходимо срочно что-то делать. Корки пришел в себя и сейчас стонал, пытаясь сесть. Один из убийц опрокинул его на спину и сел на него верхом, коленями придавив руки ко льду. Корки невольно вскрикнул от боли, но крик утонул в порыве яростного ветра. В каком-то сверхъестественном ужасе толанд шарил среди вещей упавших с санок. «Должно быть... должно быть хоть какое-то оружие». Но рука натыкалась лишь на оборудование для исследования льда, изрешеченное ледяными пулями. Рядом, используя ледоруб, в качестве подпорки пыталась подняться Рэйчел. «Бежим, Майк!» Толанг взглянул на ледоруб, ремешком прикрепленный к руке девушки. «А ведь он мог бы стать оружием, вернее, подобием оружия. Интересно, каковы шансы с крошечным топором в руках осилить трех вооруженных людей?» Это просто самоубийство. Рэчелл все-таки удалось сесть, и то он заметил, что за ее спиной что-то лежит. Это был большой полиэтиленовый пакет. В надежде найти ракетницу или радиоприемник, он засунул в него руку, однако нашел лишь большой аккуратный сверток. Совершенно бесполезная вещь, точно такая же, была у него на исследовательском судне. Небольшой воздушный шар, предназначенный для метеорологического оборудования. Он мог поднять груз, примерно равный по весу персональному компьютеру. Но без баллона с гелием воздушный шар бессилен. Судя по доносившимся звукам, Корки отчаянно сопротивлялся. То он давнезапно охватил и такое ощущение беспомощности, которого он еще ни разу в жизни не испытывал. Полное отчаяние, абсолютная растерянность. Подобно тому, как перед смертью человек видит картины собственной жизни, так и Толанду неожиданно представились давно забытые образы детства. Вот он плавает на яхте Сан-Педро, постигая хитрости морской забавы, полетов на спинакере. Игра состояла в том, чтобы повиснуть над океаном на завязанном узлом канате, время от времени со смехом ныряя в воду, поднимаясь и падая, словно раскачиваясь на привязанной к колокольне веревки. Судьба твоя в эти минуты определяется капризами океанских ветров и раздувшимся треугольным парусом спинакером. Взгляд Майкла вновь обратился к воздушному шару, который он все еще держал в руке. Он прекрасно осознал, что ум вовсе не сдается, а напротив пытается подсказать решение. Полеты на спинакере, полеты. Хорки отчаянно боролся со своим убийцей. толанд открыл пакет, в котором был упакован воздушный шар. Он понимал, что для исполнения плана требуется время. Но оставаться здесь и медить, значит погибнуть. Он схватил сложенный баллон. Наклейка предупреждала осторожно не использовать при ветре со скоростью больше десяти узлов. К черту! Крепко обхватив воздушный шар, чтобы не дать ему развернуться, толанд подобрался к Рэчелл неловко, боком сидевший на льду. Устроился рядом и, отвечая на недоумение, в ее глазах прокричал «Держи!». Протянул сложенный баллон, потом пристегнул грузовое крепление к своему поясу. Перекатившись на бок, другое крепление застегнул на поясе Рэдчел. Теперь они составляли единое целое. Между ними на снегу лежала веревка. Она тянулась, к сопротивляющемуся из последних сил корки и еще ярдов на десять к Норе менэнгар однако там она была отстеёгнута нора уже ушла в мир иной убийцы сосредоточились вокруг бешено сопротивляющегося не желающего сдаваться корки они приготовили снежный ком и пытались засунуть его в горло жертве толанд понимал что времени в обрез он выхватил из рук рэчел сложенный баллон ткань была легкой словно папиросная бумагой и в то же время очень прочной наступил критический момент держись майк удивилась рэчел что то он подкинул сложенный воздушный шар в воздух порывистый ветер подхватил его и моментально расправил словно парашют уже через пару секунд их парус надулся раскрывшись с громким треском То он почувствовал, как дернулся его ремень, и тут же понял, что не оценил силу ветра. Уже через долю секунды они с Рейчелл оказались почти поднятыми на воздух. Их силой тащило вниз по леднику, а еще через мгновение Толланд ощутил, как натянулась веревка, скрепляющая его с корки Мерлинсоном. В 20 ярдах от него ничего не понимающий астрофизик неожиданно вырвался из рук, насевших на него ошеломленных врагов, силой сбросив одного из них. С душераздирающим криком мерлинсон тоже понёсся вниз по леднику. При этом он едва не задел перевёрнутые санки, но сумел вовремя сгруппироваться. Последняя верёвка тянулась за корки, пустой. Ещё совсем недавно она связывала их с Норой Мангар. Толлант мысленно отметил, что в этой ситуации предпринять что-то очень трудно. Три человеческих тела скользили по леднику, словно марионетки. Вокруг свистили ледяные пули, но уже было ясно, что нападавшие упустили свой шанс. Одетые в белые люди призраки растворились в снежном пространстве. Едва освещенные догорающими сигнальными ракетами, они казались теперь лишь крохотными точками. То он чувствовал, как его безжалостно все быстрее и быстрее несет по неровному льду. Ощущение свободы вкупе с чувством облегчения исчезло. Меньше чем в двух милях перед ними, прямо по курсу, ледник обрывался отвесной стеной. И там, там им предстояло падение с высоты ста футов в смертельный, холодный, северный ледовитый океан.